Глава пятнадцатая. В больничной палате, куда упек меня целитель параноик, было ужасно неуютно. Не то, что в нашем Смейлин-подвале. Я бы с удовольствием туда сейчас вернулась, но магистр Перегорь решил перестраховаться и оставить меня до утра в лазарете. Под его личным наблюдением, так как он сегодня сам здесь ночует. Надеюсь, не из-за моей скромной персоны. Ну и тир с ним. Полежу в полумраке, поизучаю силуэт луны, похожий на откусанный кем-то круглый сыр. О прошлом своем подумаю и о настоящем. Давно пора уже все упорядочить и составить план дальнейших действий. Итак, прошлое. Вскрывшееся сегодня воспоминание оказалось весьма болезненным, не только физически. Оно пошатнуло мою веру в человека, которого я глубоко уважала и которым искренне восхищалась. Я ведь была уверена, что магистр Левиафорт на моей стороне и делает все, чтобы мне помочь. Теперь же не знаю, что и думать. «Господин Тенненбаум уверен, что хитрозатый хорек, так он назвал моего бывшего декана, либо сам был виноват в том, что со мной случилось, либо дерьмо за кем-то подчищал. Потому он с чужой помощью и заблокировал мою память, а после пробуждения изолировал меня в комнате, где навещал и задабривал, чтобы контролировать до самого отъезда». Логично, но верить не хотелось. Я ведь не первый год знаю Левиафорта. Он всегда хорошо ко мне относился, выделял среди прочих учеников. Даже занятия индивидуальные проводил, причем совершенно бесплатно. Магистр верил в меня, поддерживал и подбатривал. Как он может быть таким лицемером? Разве что его заставили? Надо во всем разобраться, прежде чем ставить на человека клеймо, как это сделали со мной». Вот только для этого мне придется чуточку умереть, ведь иначе воспоминания не вернуть. Да-да, Лич опять предлагал присоединиться к нему в его бессмертии. Шутил он так, видите ли, пытался меня взбодрить. И, кстати, у него получилось. Можно, конечно, попросить Макса меня воскресить, когда я отброшу копыта после взлома ментального блока. Ректор же как раз хотел, чтобы он поэкспериментировал на ком-то другом, прежде чем займется Мейлин. Но что-то я не готова к столь стремительной смене статуса. Из почти невесты подопытные кролики. Остается уповать на сообразительность нашего декана. Он же обещал мне помочь, и, несмотря на итог сегодняшней встречи, от слова своего не отказался. Значит, что-нибудь придумает. Придумает же. В любом случае, мы об этом еще поговорим. Завтра или в другой день недели. Потому что помимо меня и моих проблем, у магистра Таненбаума полно дел. У меня, между прочим, тоже. Например, изучить драконьи законы, вкупе с их магическими ритуалами, и поискать вариант для Макса, который не предполагает свадьбу. Проклятие. Я ведь планировала с ним сегодня встретиться, а сама застряла на верхнем этаже целительского корпуса в одноместной палате. Даже не поела толком. Так чай с булочкой выпила, которую принесла дежурная по целительскому блоку. Как же хорошо было раньше, когда чувство голода меня по вечерам не беспокоило. А сейчас я бы с радостью слопала целую курицу или тарелку каши навернула с лесными ягодами, а лучше пирожки, такие, как в прошлый раз приносил дракон. Да что там, я бы даже рыбу съела, жареную с хрустящей корочкой. Мнем. «Да уж. Надеюсь, мозг от скуки выдает такие гениальные идеи. Рыба захотела. Ха, после отравления я ведь ее терпеть не могу». Совсем на нервной почве крыша поехала, и исказились вкусовые пристрастия. Сглотнув, я затрясла головой, прогоняя кулинарные видения. «Так, о чем я там размышляла?» О планах на будущее точно. Первое и главное. Прилежно учиться, чтобы проявить себя за пару месяцев и отправиться на турнир. Это шанс не только на законных основаниях отомстить Таре, которая там стопудово будет, но и попытаться выяснить правду о моем прошлом, если другие варианты не сработают. Второе. Помочь Максу решить его проблему с отцом и, возможно, с братом. Не знаю пока как, но обязательно придумаю. Если все получится, дракон станет спокойней и... Оживит Мэй. Отличная идея. Третье. Держаться подальше от Флоренс Башен и ее безумных поклонников. И Макса тоже от них подальше держать, чтобы дело не натворил. Четвертое. все таки поговорить с драконом, когда он... Стук в окно меня сильно напугал. Это ведь пятый этаж. Резко сев, я уставилась на ночного гостя. «Аш!» Зашипела в раздражении. Ночь, луна и... Макс, зависший на этом дивном фоне, Легок на помине. «Как интересно пронюхал, что я тут заперта!» Деканы спросил, или привидение подсказала? Мэйлин ведь по Академии свободно перемещается, вполне могла все выяснить. Пришлось вставать. «Какого Тирса?» – спросила я, открывая окно. «То есть ты мне не рада?» – возмутился летучий визитер. Шш, опять зашипела я, потому что возмущался он громко. «Рада!» – сказала, отступив, чтобы парень мог влезть в мою палату. Особенно этому. Я опять гулко сглотнула, почуяв запах жареной курочки, исходящей из очередной корзинки накрытой полотенцем. Похоже, Макс опять в деревню сгонял за ужином. «Это ведь мне, да?» Спохватилась я, одернув руку, которая сама потянулась к еде. «Ну уж нет, аленькая моя!» Губы парня растянулись в улыбке. «Это?» Он указал на плетеный короб, ароматы которого сводили меня с ума. «Нам!» Заявил дракон с нажимом. «Хрен ты меня опять выгонишь, лисенок!» Добавил самодовольно и щелкнул меня по носу. «Щекотно же!» Поморщившись, я фыркнула. «И правда, как лиса!» «Прекращай!» Потребовал Макс, привычно заправляя мне за уши волосы «Что именно?» «Быть такой милой», — сказал он, по-прежнему улыбаясь, но уже как-то иначе. «Хотя, может, мне просто почудилось. Я в полумраке, в отличие от двуликих, вижу плохо. Чудо, что вы вообще хоть что-то разбираю». «Так, стоп. Правда ведь разбираю, а не чувствую себя слепым кротом, как раньше. Неужели у меня не только магическое зрение улучшается, но и обычное?» «Это отвлекает». «А?» — вынурнула из задумчивости я. «Отвлекаешь, — говорю меня. Ты, — повторил дракон, наклонившись. Слишком близко. Запах бури перебил все прочие ароматы. Сильный, пьянящий, головокружительный и опасный, как сама стихия. Непременно морская. Он же водяной дракон. Пару раз заторможенным моргнув, я отступила от парня. Наваждение схлынуло, и мне снова захотелось есть. От ужина отвлекаю. Пошутила я, покосившись на корзинку. От допроса. Ответил он, поигрывая бровями. Точно. Допрос. Воскликнула я и тут же шикнула. На этот раз мысленно и на себя. Не хватало нам еще здесь магистра Перегора или дежурной по этажу, примчавшихся на мои вопли. Вряд ли Макс думал, что допрашивать будут его, но он сам напросился. «Признавайся, когда ты мне метку поставил». Начала с самого простого вопроса я. И самого безобидного. «Нашла таки?» «Молодец. Держи пирожок». «А нет, сначала мясо». Решил он, оглядев наш ужин. «Лисички же любят курочку, да?» «Очень». Заявила я, не став придираться к лисичке, хотя парень, похоже, ожидал именно этого. «Давай уже есть, заодно и поговорим». «За неимением стола мы устроились прямо на кровати. Не самое подходящее место, конечно, но у Макса же с магией все в порядке. Наверняка какие-нибудь бытовые заклинания знает. Почистит, если что-нибудь испачкаем. Так что там с меткой?» Напомнила я и откусила кусочек острой курочки. «Ммм, блаженство». «Да почти сразу и поставил. Ты же магнит для неприятностей». «Вовсе нет». Возразила я по привычке, потому что магнит и еще какой. Девочка, не способная колдовать в Академии Магии. «Будь ты даже тихой серой мышью и ходи, сливаясь со стенами, все равно кто-нибудь до тебя докопается. Рано или поздно, как Серж и его банда. Или как мы с Гвида», — сказал дракон. «Весьма самокритично. Адепты сбиваются в группы по интересам. И большинство этих групп от скуки, вероятно, предпочитают дружить друг против друга. А новенькие одиночки — идеальные мишени для них всех». «Первогодок и переводных всячески проверяют на прочность, прежде чем принять свою компанию». «Как и везде», – пожала плечами я. «В первой академии студенты тоже друг другу пакости устраивали. Обычно из-под Отставали только, если им давали достойный отпор. Та же проверка, по сути. Здесь же как-то поспокойней было». «Так вот», – продолжил Макс, пропустив мимо ушей мое замечание. Магия без магии в такой ситуации жизненно необходим защитник». «И это я», – заявил он самодовольно. Хотя, может, и просто дурачился. Впрочем, эту простую истину он давно уже мне продвигает в разных выражениях. «Взаимовыгодный союз?» «Угу». Я кивнула. «Ты увидел мои волосы, понял, что я алое пламя, предсказанное тебе оракулом, и взял меня под свою опеку. Когда встретил тебя на пороге, волос твоих я не видел. Хочешь сказать, что ты уже тогда метку умудрился поставить? Я чуть куриную ножку не выронила от таких новостей». «Нет». Парень улыбнулся. Снова. «И чего он такой довольный сегодня?» Надеюсь, дел не наворотил, пока я в лазарете прохлаждалась. Но опекать начал уже тогда. Ты была такая смешная. Маленькая, хрупкая, колючая. Я просто не смог бросить тебя на растерзание банды блохастых уродов. Еждовая Аля. Сменил тему он. Чего тормозишь? Нахрена я когти рвал, чтобы тебе это все притаранить? Взяв из коробки куриную ножку, он попытался меня ею накормить. Еле увернулась. Даже Алан себе такого не позволял, а ведь мы с ним встречались. Да ем я, ем. отмахнулась от чересчур заботливого и бесцеремонного добытчика. «Сам тоже ешь, а то мне неловко». Он кивнул и в два счета приговорил ту самую курочку, от которой я отказалась. «Отличный аппетит, драконий. Бедная его жена. Такого ведь фиг прокормишь». «Пф, о чем я думаю?» Мне выпал шанс получить все ответы, пока Макс добрый. А я зациклилась на еде. И ведь больше одной куриной голени не возьму. Не потому, что большую часть надо оставить Максу, хотя и поэтому тоже. Просто на ней корзинки лежит черничный тарт. И я нутром чую, что он очень вкусный. Кто о чем, а я опять о пирогах. Да, Алиса, ты неисправима. Пожурила я себя и зачем-то прякнула. Мне известен твой секрет. Который? Лениво спросил дракон, забрав у меня полотенце, чтобы вытереть рот и руки. У тебя их много? Макс пожал плечами. Конечно, много. Дурацкий вопрос. Поделишься? Он жевал курицу и молчал, то ли раздумывая, что говорить, то ли просто меня игнорируя. Решив, что перегнула запросами, я уточнила. «Про брата своего расскажешь? И про твой дар? Тот, который особый?» Люци, про дар просветил или ректор?» «Без тяний беспокойства полюбопытствовал парень». «Выше бери, ректорская дочка». Призналась ей шепотом. Мэй просила меня ни с кем это не обсуждать. Ни с кем, кроме Макса, разумеется, которого я должна любым способом утихомирить и настроить на работу с ней. «Принцесса в своем репертуаре!» – рассмеялся дракон. Едва заговорила и тут же проговорилась. «Ох, зря папаня ей голос вернул. Или наоборот? Не зря. Он скосил на меня взгляд. Не зря», — подтвердила я. «Мне можно доверять. Что касается чужих тайн, я могила». Для пущей убедительности провела по губам пальцами, изображая застегивающую молнию. А Макс сначала долго смотрел на них, ничего не говоря, а потом вдруг расхохотался. «Фух, значит, не сердится». «Вот и славно. Продолжаем допрос. Так расскажешь про дар подробней? Или на тебе тоже магический запрет?» «Нет на мне никаких запретов, Аль». Ну и говорить пока тоже особо нечего. Животных возвращать к жизни получается, это да. Тех, кто умер не позднее трех часов или чье тело хранилось в стазисе. Есть некоторые побочки после такого воскрешения, но они скорее положительные. Шурх, к примеру, теперь отлично понимает человеческую речь, причем на любом языке. Даже если прикидывается при этом валенком. Еноты, конечно, и в оригинале существа сообразительные, но чтоб настолько... Не, я уверен, это доп-эффект от моих чар. Еще у него, как у кошки, стало несколько жизней. Макс так увлеченно говорил о своем питомце, что я невольно заулыбалась. Его шверы реально тогда утопили, а он потом все равно очухался. И Вилма в болото бросила, предварительно траванув. Но мой неубиваемый пушистик каким-то чудом выбрался и приполз к тебе. Удачный эксперимент, я считаю. С людьми все сложнее. Мейлин не первый год в подземной лаборатории лежит, ждет своей очереди. Но то она боится, то ее отец сомневается. Короче, хвастаться пока нечем. Он говорила, я смотрела на него и ела, откусывая маленькие кусочки от остывающей, но все равно очень вкусной курочки. Макс зажег несколько алых светлячков, которые плавали вокруг нас, придавая обстановке некую загадочность. Такой вот ужин при свечах получился. Красиво и даже чуточку романтично. Алиса! Вновь звыла я мысленно, возвращая себя с небес на землю. «Романтика? У нас? Смешно. Мы просто союзники. Временные. А с братом твоим что? Зачем он приехал? Тебя проконтролировать по приказу отца? Ешь еще». Дракон кивнул на три куриные ножки, оставшиеся в бумажной коробке. «Здоровые такие. Мне по дну осилить. Спасибо, я больше не буду. Этой достаточно». «Ешь», — сказал. «Иначе насильно кормить начну». Нахмурился парень, и вид у него при этом такой стал. что я в угрозу поверила. Пирог хочу, сказала, чтобы отвертеться. А, -а я и забыла, что ты сладкоежка. Расслабился он. Ну давай, ешь тогда свой пирог. Я специально с черникой взял. И морс пей, брусничный. Тебя что? Глупости. Достав тарт вместе с тарелкой и ножом, Макс протянул все это мне, и я тут же разделила пирог на три части. Одну оставила себе, остальные положила обратно в корзину для парня. Э, нет, милая, все ешь. Сейчас или попозже. Сама решай. Тебе силы нужны. Зачем? Погоди-ка. Прищурилась я, поднеся кусок пирога к рту, но так его и не надкусив. Ты от темы ушел, а я не заметила. Это нечестно, Макс. Расскажи мне про своего брата. И про отца. И про сестру тоже. Меня это напрямую касается, если мы все-таки поедем к князю. Ты ведь знаешь, что твоя сестрица – невеста кронпринца. Хотя о чем я, конечно, знаешь. Просто мне забыла об этом сообщить, когда требовал согласиться на двуединство. «Что ты еще от меня скрываешь?» «А ты, Аля?» Перевел стрелки он. «Что ты скрываешь? Сегодня в Деканате что было? Магистр ментальную магию к тебе применял? В памяти твоей копался? И что выкопал?» «Ничего», – выдавила я. «Хорошего». «Так не пойдет, лисенок». Вздохнул парень, убирая с моего лба волосы, которыми я пыталась отгородиться от него, как шторкой опустив голову. «Хочешь знать все обо мне? Будь готова отвечать на мои вопросы, без увиливаний и умалчиваний».